Замок графинь Вишон был окружен огромным парком. У ворот висело объявление: на одной его стороне было написано «Вход воспрещен», а на другой «Выход воспрещен». Были там и другие надписи, например: «Вишонке запрещается трогать цветы, иначе она станется безсладково». Плохо придётся Вишеньке, если он помнёт траву. Вишеньке запрещается окунать руки в бассейн. Но кто же такой тут Вишенька, которому всё запрещалось? Это был очень тихий, вежливый мальчик в очках, сирота, племянник графинь Вишень, находившийся на воспитании у своих тётуш. А строгие надписи сочинял его домашний учитель сеньор Петрушка, обладавший удивительным свойством выскакывать неизвестно откуда и всегда не кстати. Он был очень ученый, знал все правила грамматики, носил в кармане огромный клетчатый платок и, кроме всех этих достоинств, любил посидеть в свое удовольствие за бутылочкой виноградного вина. Вишенька, почему ты смотришь на муху? Я не смотрю, сеньор Петрушка. Не с добровать тем мальчиком, который смотрит на мух. С этого всегда начинается. За одной мухой другая, третья. А потом мальчики начинают глазеть на пауков, лягушек, кошек, на прочих птиц и животных и забывают готовить уроки. А кто не учит уроков, тот не может стать хорошим мальчиком, а не хорошему мальчику не бывать хорошим человеком, а не хорошему человеку не долго угодить в темнице. Вишенька, если ты не хочешь окончить свои дни в темнице, не смотри на эту муху. Я больше не буду, сеньор Петрушка. О небо! Сюда идут сеньоры графини, их почтенный родственник, барон Апельсин. Надо спрятать вот девочку. Так, хорошо. Сиди смирно, Вишенька. И не отрывай глаз от тетради. Вы располагайтесь здесь, любезный барон. О, пожалуйста. Здесь попрохладить. Вот в чем дело... До обедащи целый час, я бы, пожалуй, съел что-нибудь. Он съел бы. Кусочек жареной индейки.、Э, кусочек. Хорошо, пусть принесут всю птицу. Земляничка? Земляничка? Земляничка? Сеньорография есть? Сейчас же принеси индейку. Слушаюсь. На аппетит я не жалуюсь. Конь не жалует. В молодость я еще терял время на сон, спал знайте ли по ночам. Спал еще? Да, но потом я сказал себе спать только время терять, не лучше ли есть? С утра до вечера и с вечера до утра. Это необыкновенно оригинально. Очень. Вот индейка, с позволения ваших милостей. Где?、Так. Жестковато. Не угодно ли бокал вина? Хорошо. Пусть принесут полный кувшин. Земляничка. Земляничка. Я здесь, мёртвёртвёр. Вина, сеньора Барону. Вина. Слушаюсь. А -а -а, помогите, помогите. Что такое? О, силы небесные. Судя по этому крику, наш дорогой родственник, герцог Мандарин, уже проснулся. Караул, караул. Земляничка, земляничка. земляничка. А, вечно она пропадает. Противная девчонка. Я здесь, сеньора Барону. Почему изволит кричать высокородный герцог? Почему? Почему? Синьору Мандарину показалось, что ему очень плохо выгладили рубашку. А, -а, -а, а? Он забрал... на платиной шкафы собирается оттуда броситься вниз головой. О, о какая чувствительная натура! Да нет, он не бросился, вот он идет. Кароу, кароу, я потерял запонку от воротничка и я хочу умереть. Сейчас выброшу с себя окна. Не надо. Выброшу с себя. Что за отчаянная жизнь, где отсюда в опасности? Здесь низко не разобьется. Я не желаю больше жить на этом свете. Выбрасываю с раз. Выбрасываюсь два, выбрасываюсь три. <смех> Хорошо, не выброшусь. О, мандарина! Вот, вот жемчужные запонки покойного графа Вишни. Возьмите их и не умирайте. Они ваши. А что, жемчуг настоящий? О, мандарина, как вы можете спрашивать... Нет, я не возьму. Ну, возьмите. Я не могу взять. Так возьмите. Не возьму раз, не возьму два. Возьмите три. Ну, хорошо, возьму. Чрезвычайно вам признательно, сеньора Графинич. Ну, теперь, когда вся родня взболи, я прошу вас, дорогие родственники, обратить внимание на этого негодного вишенку. Вы не поверите, сеньоры, сколько хлопот и огорчений доставляет нам племянник. Несчастный сирота. Да, которого мы приютили во имя жалости. Во имя милосердия. Но, к счастью, нам удалось найти для него превосходного наставника. Сеньора Петрушку. Сеньор. Сеньор Петрушка. Да. Синьор Петрушка, проснитесь, проснитесь. Что, что такое? От высшей степени достойная личность, синьор Петрушка. Подведите сюда ребенка. Приблизьтесь, синьор Вишенька. Ну? Позвольте пожелать вам доброго утра, дорогие тетушки. Приветствую ваших почтенных благодетельниц, сеньор Вишенька. Не забывайте ни на минуту о тех милостях и одолжениях, коими они словно розами усыпают. Это ваш жизненный путь. Очень хорошо. Браво, браво, браво. Сеньор Петрушка, а как вел себя наш племянник? Увы, сеньор графиня,、да? с прискорбием должен сообщить, что юный сеньор вместо того, чтобы заучивать наизусть изречения святых отцов, снова стоял у аквариума, наблюдая за бессмысленными движениями золотых рыбок. И кроме того, он... Что вы сказали? Не извольте беспокоиться, не извольте. О, этот ребенок плохо кончил. По всему прискорбному случаю я позволил себе сочинить новую назидательную надпись. Прочтите ее вслух, сеньор Вишенька. Вишеньке запрещается подходить к аквариуму. Золотым рыбкам запрещается разговаривать с вишенькой. Лучше всего разжарить этих рыбешек и подать их к завтраку. Несчастный ребенок. Займись делом. Сейчас же садись решать задачи. Да, но я уже все решил. Решай другие. И другие. И оставь ты сейчас же все эти книги. Ты их испортишь. Ну, как же я буду учить уроки без книг? А учи наизусть. Прекрасная мысль. Учи наизусть. <Слышко> <Слышко> Что вы сказали? Не извольте, беспокойтесь. Не извольте. Любезнейшие тетушки, позвольте <Слышко> мне... Но... Я очень хотел просить вас... Что? О чем просить? Позвольте мне посещать деревенскую школу. <Слышко> Здесь так скучно одному. А там много детей. Как? Как молодой граф вишня? И на одной парте с крестьянскими мальчишками? Никогда. Никогда. Панталоны одного из рода вишен на вульгарной школьной скамье? Ни за что. Ни за что? Несчастный. Ты без обеда. Ступай сейчас же в парк. Тебе здесь нечего делать. Нет. И, и помни, ты остался без обеда. А, без обеда. Слушаюсь, любезный тетушки. Идите, сын мой, и прогуливайся по тропинкам парка, прилегающему вашему достопочтенному благотворительнице. Не уставайте повторять: я хорошо воспитанный мальчик, я хорошо воспитанный мальчик, и так тысячу раз подряд. Хорошо мальчик, я хорошо воспитанный мальчик двадцать восемь. Я хорошо воспитанный мальчик двадцать девять. Ох, как я несчастен! Я хорошо воспитанный мальчик тридцать. Даже на траве нельзя поваляться. Я хорошо воспитанный мальчик тридцать один. Я хорошо воспитанный мальчик тридцать два. Сеньор! Сеньор! Кого ты ищешь, земляничка? Вас, сеньор вишенка. Вот вам кусок пирога, я взяла его на кухню Ежьте скорей Я хорошо воспитанный мальчик Тридцать четыре Вкусный Вкусный пирог какой Я хорошо воспитанный мальчик Тридцать пять с изюмом Я хорошо воспитанный мальчик Тридцать шесть Ну какая добрая эта земляничка Самая добрая в замке Я хорошо воспитанный мальчик Тридцать семь Я хорошо воспитанный мальчик Тем временем Чиполлино и девочка-редиска, не теряя ни одной минуты, пробирались в парк графинь Вишин. Господа, в блестящих шляпах наш обходит двор. Видно луковый им запах, видно луковый им запах через чурость горшка. パフシあンイズダスナスゲトウキャリツミョウキパラッタチパレタチパラッタチパラッタイカニャシナヤヤヤツミュウリヤチパラッタイキャンシュスゴロウキャリスナウキ За высокую оградой зреет апельсин. Ну а мне оград не надо, ну а мне оград не надо, я не дворянин. Я иду туда, где лучше вдоль не края. До свидания, чема лучше, чема ладно, чема лучше, так я иду сюда. Эй, вишенька! Я хорошо воспитанный мальчик. Я хорошо воспитанный мальчик. Эй, вишенка! Вишенка! Кто меня зовет? Это мы. Это мы. Привет вам, сеньоры. Я не имею чести знать вас, но знакомство с вами будет мне весьма приятно. Так почему же вы не подойдете поближе? Не могу. Мне запрещено разговаривать с детьми из деревни. Но мы как раз и есть дети из деревни, и вы ведь уже с нами разговаривайте. Ах да, в таком случае я сейчас подойду. Я хорошо воспитанный мальчик триста восемьдесят восемь. Я хорошо воспитанный мальчик триста восемьдесят девять. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Рендишка. А моё имя Чиполино. — Чиполлино? Тот самый опасный мятежник, о котором так много говорил тетушкам кавалер Помидор? — Тот самый. Он, конечно, ничего хорошего обо мне не сказал. — Конечно, нет. Поэтому-то я и подумал, что вы должно быть очень хороший мальчик, и вижу, что не ошибся. — Так почему же мы тогда церемонимся и разговариваем на вы, словно старые придворные? Давай на ты. — Согласен. Будем на «ты». Что я тебе говорила, Чаполина? Вишенка – очень славный мальчик. Благодарю вас, редисочка. Слушай, Вишенка, мы пришли помочь друзьям. Надо спасти всех, кого кавалер Помидора садил в подземелье. Ты согласен нам помогать? Согласен, Чаполина, конечно, согласен. Ты знаешь, где ключ от подземелья? Да, да. Его носит с собой помидор, а когда ложится спать, то прячет его в чулок. Надо раздобыть ключ. Нас окружают, солдаты идут. Берегись, Чиполино. А, -а, -а вот ты где, Чиполино! Не сбокайся его, оставайся впереди, ста! Опался! Ты держишь его, Мастинов. Держу. Отпустите его. Ой, не подумаю. Я брошу его в самый глубокий тайник. А где девчонка? Где Редиска? Скрылась? Ничего, проклятый! Держи его крепче, чтобы он не удрал. Введи его в тайник. Теперь я с ним расправлюсь. Чепалина, Чепалина, мой единственный друг. Ведите их. Пять четыре пять, пять четыре пять, пять четыре, четыре, четыре пять четыре пять. Вишенька чувствовал себя очень несчастным. В первый раз в жизни он нашел настоящего друга, с которым было так хорошо и весело, и вот должен вновь потерять его. Слезы комом стояли у него в горле. Какое дело было ему теперь до крика графинь, норовоучения петрушки, грубости и помидора? Вишенка ощущал в сердце ту странную и нестерпимую боль, которое называется страданием. Это было слишком много для него. Короче говоря, Вишенка серьезно заболел. У него начался такой озноб, что тряслась вся кровать. Тогда Земляничка тайком сбегала за доктором Каштаном. Его называли доктором Бедняков, потому что он прописывал мало лекарств и платил за них из своего кармана. Лакеи даже не хотели пускать его в замок, потому что он пришел пешком, а не прибыл в карете. Доктор Каштан внимательно осмотрел Вишеньку, пощупал пульс и тихо задал несколько вопросов. Потом он вымыл руки и сказал только: "О, какая тяжелая болезнь быть одиноким! Этот мальчик ничем не болен, у него просто меланхолия." Старшая графиня Вишня сейчас же стала расспрашивать, что это за болезнь. У графини Вишни была слабость к болезням. Когда она слышала название какой-нибудь новой болезни, она сейчас же хотела заразиться ею. Ведь она была так богата, что расходы на лекарства ее ничуть не пугали. Но когда доктор Каштан объяснил, что это не болезнь, а просто печаль, что вишенку надо пускать играть с другими детьми. Графиня страшно рассердилась и набросилась на доктора Каштана. Стыдитесь! Стыдитесь! Как вы могли так низко злоупотребить нашей доверчивостью? Вы обманом проникли в наш дом, и я могу подать на вас в суд за насильственное вторжение в частное жилище. Ну, не правда ли? Господин адвокат. О, разумеется, у, у, у, уважаемая графиня. И адвокат сейчас же пометил в своей записной книжке за консультацию графини Вишни относительно вторжения доктора Каштана в частный дом десять тысяч лир.